В Евангелии от Матфея, в 27 главе, в 32 стихе мы читаем, «Выходя, они встретили одного киренейнина по имени Симон. Этого заставили нести крест его, то есть крест Христа». В этом тексте особенно выделяется слово «заставили». Почему римские солдаты заставили Симона нести крест Христа? Главной причиной было то, что Иисус, обессилел от побоев и издевательств, которые он перенес в ту ночь, и не мог уже сам нести свой крест. Израильский народ был в то время под властью Рима, и римские солдаты имели право заставлять любого иудея делать то, что им было угодно. Симон, попавшийся им на пути, по-видимому, был человек рослый и сильный, поэтому они и заставили его нести крест. Мы ничего не знаем об этом человеке, кроме его имени, Но мы знаем, что без Божьей воли ничего не бывает. Бог избрал именно этого человека помочь Христу нести его крест. И можно с уверенностью сказать, что это печальное путешествие на Голгофу никогда не изгладилось из его памяти. Бог имел какой-то план для него. Возможно, что это впоследствии привело даже к его обращению. В книге Иеремии есть такие слова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Бога есть план для каждого из нас, и если мы будем иметь с Ним близкое общение и следовать Его указаниям, мы избежим многих неприятностей и ошибок, часто непоправимых. Одни люди служат Богу добровольно, другие — по принуждению. Во время земной жизни Христа многие служили Ему добровольно такие как сестры Марфа и Мария, человек, представивший ему и его ученикам большую горницу, где они совершили Пасху, и многие другие, помогавшие Иисусу и его ученикам материально. Но в Библии записано несколько случаев, когда Богу приходилось заставлять людей служить Ему. Так было с упрямым пророком Ионой, который не хотел идти в Ниневию проповедовать ее жителям о надвигающейся опасности Божьего суда. И только после трехдневного заключения в утробе Кита Иона больше не спорил с Богом. В Новом Завете мы читаем об обращении Савла, когда Христос явился ему на пути в Дамаск. Из преследователя христиан Савл стал усердным апостолом Иисуса Христа и даже переменил свое имя на Павел. Апостол Павел много пострадал за Христа, но не считал себя достойным какой-либо награды или славы говоря, «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью» 1 Коринфянам 15, 9. В 1 Коринфянам 9 главе мы читаем, «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую, ибо если делаю это недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение». Как мы, дорогие друзья, делаем Божье дело? Добровольно или по принуждению, из чувства долга? Чем мы мотивируемся? Одни служат для личной славы, другие ищут общения, некоторые посещают богослужения ради семьи или по другим причинам, но есть искренние души, которые стремятся быть ближе к Богу и ничего не ищут для себя. Это в своем большинстве скромные, незаметные люди, которые делают все, что могут для Бога и ближних, Но меньше всех об этом говорят. Бог видит сердце каждого человека. От Него ничего не скрыто. В свое время все наши мысли, дела и тайные намерения будут обнаружены в присутствии множества людей. Тогда напрасны будут все попытки прикрыть себя или оправдать свою мотивировку служения, если она не была направлена для прославления Бога но как радостно будет предстать перед престолом Божьим для тех, кто служил Ему от чистого сердца, с совестью, не запятнанной чистолюбием и эгоизмом. Бог не делает разницы между богатыми и бедными, но Он смотрит на сердце человека. Бедная вдова пожертвовала на Божье дело только две лепты, но Иисус сказал, что она дала больше всех, потому что она отдала все, что имела. И, конечно, Бог ее не оставил, Умереть от голода. Бог расценивает наши пожертвования не по сумме, которую мы уделяем на Его дело, а по той сумме, которую мы оставляем себе. Конечно, Он не требует, чтобы мы весь свой заработок отдали Ему, но, как говорит апостол Павел, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением или не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Эти слова должны бы вдохновить каждого искреннего христианина жертвовать щедро и радостно на всякое Божье дело. Разве любовь Бога не дороже всех земных благ? Бедная вдова, положившая на тарелку в храме последнюю свою копейку, хорошо понимала это и полностью доверилась Богу. Но, к сожалению, таких людей очень мало. Принадлежите ли вы числу доброхотно дающих. Наша земная жизнь так коротка по сравнению с вечностью. Стоит ли растрачивать это время на приобретение земных ценностей, которые так непостоянны, и потерять то, что вечно? Бог дал нам это короткое время для назидания, для служения и для испытания нашей верности Ему. От того, как мы живем здесь и что ставим на первое место в своей жизни, зависит наша судьба в вечности. Бог призывает нас. Жить честно, трудиться для Его славы и быть примером для окружающего мира, следуя за Христом. За Христом пойду я, Боже милосердный, кто мне сил дарует. Аказатися верним Страхи і бессилий Я к Тебе молюся Помоги йти мне По следам Ісуса Страхи і бессилий Я к Тебе молюся Помоги йти мне По следам Ісуса За Христом пойду я Чувствую влечение, крест и скорбь земную принимать смирение, Сила Божья Слова разорвала узы, И пойти готов я по следам Иисуса, Сила Божья слова разорвала узы, И пойти готов я по следам Иисуса. За Христом пойду я, бодро и свободно, Дух мой укрепляет до любви Господней. Смело отвергаю веткой жизни вкусы, С радостью шагаю по следам Иисуса.